Глава 4. Ни в какой Благовещенск я, конечно же, не поехал. Еще не хватало впутывать хорошего человека Володю в свои проблемы. Я решил, что следующая группа товарищей появится на третий день. Первый я отводил на возвращение героев в родные пенаты и доклад о совершенных подвигах. Второй на принятие решения о направлении следующей группы. Третий на, собственно, прибытие и начало работы по мне, любимому. Вторая группа работала гораздо грамотнее Если бы я точно не знал, что меня будут водить, мог бы сразу и не заметить. в этих хотя бы хватило ума кататься за мной в неприметной шестерке с местными номерами. Предыдущие ухари раскатывали по городу на джипе с московскими номерами. Менять обличье и притворяться я не стал. Много чести. Поэтому просто и без затей опять сходил на рынок И приставил к ребятам ушки Услышанное меня приятно удивило В этот раз Меня предполагалось не просто захватить А еще вдобавок И унизить Весь путь до столицы Я должен был с комфортом провести в багажнике их авто В наручниках А прихватить меня предполагалось Прямо у меня же дома Ничего не скажу Ребята попались с фантазией Следом за идиотами прислали суперменов Кого, интересно, потом направят. Утром следующего дня, перед тем, как покинуть квартиру, я тщательно закрыл все окна и не стал запирать дверь на все замки. Самый несерьезный с виду из них открыть без родного ключа было просто невозможно. В мои планы совершенно не входило встретить у собственной входной двери по возвращении запревшего их хнычущего взломщика. Я вышел из подъезда и остановился, щурясь на солнышко. Со стороны улицы во двор вошел брутального вида мужчина в светлом летнем костюме и черной рубашке. Длинные сине-черные волосы были зачесаны назад и спадали на воротник. Левую щеку украшал небольшой поперечный шрам. На носу красовались моднючие темные очки. Скользящей походкой, пройдя мимо меня, он целеустремленно двинулся к входу в мой подъезд. «Ну, здравствуй, Чингизик!» Примерно таким... Я тебя себе и представлял. Не торопясь закурив, я начал внимательно изучать только что излеченную из собственного почтового ящика местную газету, видимо, обнаружив в ней что-то особенно интересное. Так, сколько там этот мачо возится с моей дверью? Ого, уже полминуты. Интересно, успел открыть или нет? Ладно, дадим еще секунд 20 а пока поизучаем раздел объявления. Что там у нас? Абсолютно чистоплотная, интеллигентная девушка придет в гости к обеспеченному господину и скрасит его девяночество за очень умеренную плату. Вынужден буду, девушка, вас серьезно огорчить, что ко мне в гости нельзя. У меня сейчас гостит абсолютно крутой мужчина Чингис. Есть. Вошел и отзвонился. Во дворе появился еще один из их команды. Судя по всему, для постраховки и транспортировки моего обездвиженного тела Для дальнейшей погрузки его в багажник. Увидел меня и сделал вид, что ошибся двором. Диски сад Вторая четверть. Я достал из кармана небольшую плоскую коробочку, очень похожую на брелок автосигнализации. Дважды нажал на красную кнопку и потопал по своим делам. Следом за мной никто не шел. Зачем попусту набивать мозоли? И так всем ясно, что я вернусь к себе и там меня встретят. У меня было около часа свободного времени, и я решил провести его с пользой. Зашел в магазин за кое-какими продуктами, купил газет в киоске, выпил сока в кафешке. Все, пора возвращаться, а то заждались сердечные. Как я и ожидал, двое ждали развития событий в авто. Теперь уже в здоровенном звероподобном джипе, в безлюдном тупичке. Я тихонько подошел и, открыв переднюю левую дверь, закинул в салон маленькую гранатку из старых запасов. Теперь за этих ребят можно не беспокоиться. Крепкий и здоровый сон им обеспечен минимум на 5 часов. Довешний ошибившийся двором персонаж сидел на скамеечке у входа в подъезд, поглощенный чтением советского спорта четырехлетней давности. Было как-то неудобно отвлекать его от чтения. Я прошел мимо него, вошел в подъезд и тут же опять появился в дверях. Молодой человек, Да, вы э, подойдите сюда, пожалуйста. А в чем дело? Да тут какой-то мужчина лежит между первым и вторым этажом. А мне-то что? Ну, он, видимо, ранен. У него такой светлый пиджак, он весь в крови. Светлый! Он ломанулся внутрь, едва не сбыв меня с ног. И тут же упал. Это я, зайдя следом, аккуратно приложил ему по черепу, а потом потащил обездвижную тушу к себе на третий этаж. Медленно, но верно приходя в ярость. Я, между прочим, можно сказать, интеллигентный человек. Текстовик, а не грузчик. И таскать кабанов за 100 кило весом не нанимался. Затащив этого тяжеловеса к себе, я первым делом осмотрел квартиру. Как и ожидалось, крутой мэн Чингис мирно спал у меня в гостиной на ковре. Поэтому его можно было оставить на второе. Почему спал? Когда я нажал на кнопку брелока, сработало дистанционное устройство и квартира наполнилась сонным газом мгновенного действия. Этот газ, кроме всего прочего, хорош еще тем, что через 10 минут полностью распадается на безобидные для здоровья составляющие. Я быстренько упаковал оглушенного и отнес его в ванную, где я оставил лежать на резиновом коврике. Ознакомился с содержимым его карманов. Бумажник, ПМ с глушителем и неплохой нож в укрепленных на левом предплечье ножнах. Ножик я решил забрать себе. Люблю, знаете ли, холодное оружие. И потом, что за война без трофеев? Чингизом я занялся более тщательно. Ого, глок с глушаком в подмышечной кобуре. Миниатюрный браунинг в кобуре на правой голени. Складная дубинка. Подозреваю, что этот проказник хотел меня ею слегка обработать. Небольшие никелированные наручники. Удостоверение сотрудника управления ФСБ по Москве и Московской области, выданное некоему майору Карпееву Марату Исмаиловичу. Бумажник и относительно чистый носовой платок. Полный, так сказать, джентльменский набор. лже марата я упаковал очень тщательно. Примотал скотчем к креслу и, заварив себе кофе, стал ждать его пробуждения. Он пришел в себя на пару минут позже, чем я ожидал и некоторое время сидел с закрытыми глазами, не дергаясь, пытаясь понять, где он и что с ним произошло. «Браво!» В парне явно чувствовалась школа. «Время просыпаться, дорогой!» Прервал я его медитирование. «Пора знакомиться с хозяином квартиры!» Он открыл глаза и попытался поднять руки. Ничего, конечно, у него же не получилось. Большие пальцы были скованы наручниками, который он заботливо прихватил для меня. К тому же он сидел на собственных руках. «Пить дай!» – хрипло потребовал он. «Пить ему действительно очень хотелось. По собственному опыту знаю, какой сушняк бывает после знакомства с этим газом». «Воду еще надо заслужить. Сначала ответь на пару вопросов». «Ты попал, мужик! Я сотрудник ФСБ!» а я прохожу по делу об изнасиловании кенгуру в местном зоопарке в процессе изменной родине. Не так ли? Хватит чушь молоть, Маратик. Ксива у тебя насквозь левая, вооружение нештатное. Или мне лучше называть тебя чингизом? У тебя будут серьезные неприятности, причем очень скоро. Если ты рассчитываешь на своих подельников, то вынужден тебя жестоко обломать. Двое еще почти пять часов будут спать в машине, а третий лежит у меня в ванной и никого не трогает. Пить дай и руки освободи. Ладно, уговорил. Попить себе так уж и быть. Дам, а руки освобождать не буду. Даже не мечтай. Он жадно выпил всю воду из пол бутылки, а я тем временем отправился на кухню заварить себе еще кофейку, а заодно подождать несколько минут, пока начнет действовать добавленная в воду химия. Может, и не стоило скармливать этому самому Чингизу одну органику поверх другой. Но ведь я его в гости не приглашал. Сам припёрся Весь из себя такой вооруженный и наглый. За время моего отсутствия пленник заметно повеселел и стал более расположенным к беседе. Поговорим? А чего же не поговорить с хорошим человеком, спрашивай? Служил где? Сначала десантура, потом пять лет в иностранном легионе. школу однако. Школа школой, а сделал ты нас красиво, ничего не скажу. Правда, тебе это не поможет. Уж больно серьезные люди за мной стоят. Даже так? Стоят? Интересно, кто же? а группе компании «Русская сталь» слышал? Как не слышать? Вы постоянно на слуху. И что им от меня надо? А я почем знаю? Мое дело клиента слепить и доставить, куда скажут. Моя группа? Слушай, ты что такое в воду подмешал? Говорю, не могу остановиться. Кто там у вас командует? Ты что, совсем по уши деревянный. Вся страна знает, что хозяин у нас Петр Николаевич Крупин. А ты не в курсе, да? Я имею в виду, кто руководит службой безопасности. Начальник службы у нас, Григорий Борисович Вайсфельд. Тот еще перец. Мы его между собой называем менеджер. Только и слышишь, сильный менеджер, слабый менеджер, успешный менеджмент, профильные активы и прочая хрень. Родственничек кого-то из совета директоров. А замах у него бывший генерал из ГРУ Терехин Андрей Степанович. Все его Степанович зовут. Вот тот? Да. Косит под простачка, а сам еще тот лис. А чем занимается твоя группа? Выполняем особое поручение. Давно работаешь в Стали? Третий год. Нравится? Платят хорошо, вот и нравится. Получается, ты что-то вроде аса по спецзаданиям. «Хорош подкалывать, ну наш-то шеф...» «Тебе ставил задачу, Степаныч?» «Нет, сам Вайсфельд. Сказал, что ты лох голимый. Тебя надо запрессовать и привезти в багажнике. Премию обещал. 10 штук евриков на всю команду». «Ну, извини». а «Ничего, скритаемся, если карта ляжет. Слушай, я подреблю еще маленько, а то сил нет». «Спи». На этот раз он проспал совсем недолго. Максимум 10 минут. И проснулся в мерзком настроении. Понимая, что наболтал много лишнего. «Доброе утро. Водички хочешь?» «Чтоб ты этой водой захлебнулся!» «А вот хамить не надо, мальчуган. Я ведь рассердиться могу. Наоборот. Должен спасибо сказать, что я тебя тогда прошел. Мог ведь и по-другому. Ну, спасибо, благодетель. Обращайтесь. На вот попей. Не бойся, ничего постороннего в воде нет. Все, что мне было надо, я уже узнал. Да пей ты, не бойся. Вот молодец!» Теперь давай так. Ты звонишь шефу и докладываешь о том, что случилось. Обойдешься. Последний раз предупреждаю. Не хами. Или мне тебе еще очень нибудь вкусненького кормить. Мне не поздоровится, если ты узнаешь его номер. Меня его номер не интересует. Единственное, что нужно, это чтобы вы поскорее из города слиняли. И мне вас, дураков, убивать не пришлось. Даже так? Именно. Вижу, придется звонить. Да уж придется А хочешь, я расскажу тебе, как пройдет разговор Ты доложишь ему, что вы прокололись А он назовет вас дебилами и прикажет возвращаться на базу И все? И все Ладно Найди в телефоне букву М Набирай Алло? «Это Чингис. Мне бы Григория Борисовича». «Здравствуйте». «Да». «Нет, мы облажались». «А, понял». «До свидания». «Угадал. Слово-слово». «Опыт не пропьешь», — ответил я скромно. «Ладно, что-то ты у меня загостился. Сейчас я развяжу твоего подельника и чешите отсюда по холодку. Больше постарайтесь мне на глаза не попадаться». «Это как выйдет». Наручники с ними Перебьешься. Тогда хоть ключи отдай, попросил Чингиз, покидая мою гостеприимную обитель вместе с шатающимся подельником. Потерял, никак не могу найти. Как-нибудь сам управишься. В этом я, между нами говоря, <coughs> немного сомневался. Дело в том, что когда я паковал спящего Чингиза, то по вредности добавил эпоксидки в замоченное отверстие. Так что бедолага не сможет снять оковы до самой Москвы. Как, кстати, и планировалось поступить со мной. Злой я какой-то стал мстительный. Наверное, это от усталости. Эх, в отпуск бы сейчас. На Амур-Зей. Они выйдет Не оставят меня эти ребята в покое. Только приезжать за мной, чувствую, больше никто не будет. Мне просто позвонят. Причем я даже знаю, кто. Андрей Степанович Терехин. В прошлом сухопутный адмирал из ГРУ Степаныч, как все называют его на новом месте работы, бывший куратор нашей службы.